Здесь были целые улицы, обитатели которых, бедняки из благородных, загнанные в каморки, все еще пытались бороться за свое утлое существование на том зыбком островке и на те скудные крохи, что остались им после кораблекрушения. Но сборщики податей и займодавцы бывали тут частыми гостями, и нищета, еще кое-как боровшаяся вряд ли менее бросалась в глаза своим убожеством, чем та, которая давно сдалась и вышла из игры. Это была длинная, очень длинная дорога, ибо тот скромный люд, что плетется следом за роскошью, разбивает свои шатры на много миль вокруг ее стана. Но вид этой дороги оставался неизменным — сырые в пятнах плесени дома. Многие с наклейками о сдаче в наем, многие еще в лесах, многие брошенные недостроенными и уже разрушающиеся. Коморки и углы, которые снимаются нищими жильцами у таких же нищих хозяев, так что трудно сказать, кто из них больше заслуживает сожаления. На каждой улице копошащиеся в пыли полуголодные оборвыши дети. Сердитые матери в стоптанных туфлях, гоняющиеся за ними с громкой бранью, худо одетые хмурые отцы, спешащие на работу, которая дает им хлеб насущный, а больше, пожалуй, ничего не дает. Прачки, гладильщицы, сапожники, портные мелкие лавочники, расположившиеся со своим ремеслом в гостинах, кухнях, чуланах и на чердаках,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 проповедующие не испытывая недостатка в наглядных примерах о горести земного существования и много новеньких церквей слишком богатых для того чтобы указывать путь на небеса наконец и эти улицы мало помалу кончились сошли на нет их сменили небольшие огороды незнакомые с побелкой лачуги из старого теса или обломков рассохшихся барш зеленых, как растущие по соседству тугие капустные качны, и усыпанных по швам лишаями плесени и накрепко присосавшимися улитками. Вслед за этим показались бойкие дачки, парами, при них садики с выведенными по линейке клумбами, жестким буксовым бордюром и узкими дорожками, по которым, очевидно, не ступала человеческая нога. Потом появился трактир с чайными столиками на воздухе и лужайкой для игры в шары. Трактир был свежевыкрашен в зеленую и белую краску и взирал свысока на своего дряхлого соседа — постоялый двор с колодой у Коновизи. За трактиром — луга, а затем дач побольше и посолиднее, стоящие поодиночке, каждая сама по себе, с газонами, а некоторые даже со сторожкой привратника. потом шлагбаум, за ним снова луга, на них копны сена и кое-где деревья, потом холм и остановившийся на его вершине путник. Взглянув сначала на окутанный дымом древний собор святого Павла с крестом, играющим в лучах солнца, если день был ясный, а потом вниз на Вавилон, породивший этот собор, мог проследить границы воинственного царства, извести и кирпича, вплоть до отдаленных его форпостов, один из которых вырвался к самому подножью холма и, окинув все это взглядом, сказать, что теперь его счеты с Лондоном покончены. Собор святого Павла, собор, построенный в конце XVII-начале XVIII века знаменитым архитектором Кристофером Реном, 1632-1723, расположен в самом центре Сити, деловой части города, на улице Олдерсгетт. Неподалеку от такого места старик и его маленький вожатый, если не зная, куда лежит их путь, девочка могла служить ему вожатым, сели отдохнуть на веселой лужайке. Перед уходом из дому она уложила в корзинку несколько кусков хлеба и мяса, и теперь они приступили к своему скромному завтраку. Свежесть утра, пение птиц. Колеблемая ветром трава, темно-зеленые кроны деревьев, полевые цветы и множество тончайших запахов и звуков, плывущих в воздухе, какую великую радость приносит все это большинству из нас, а особенно тем, кто всегда окружен шумной толпой или же напротив чувствует себя в большом городе, словно в бадье, затонувшей на дне колодца. И как глубоко проникло все это в сердце наших странников! Как утешило их. Девочка еще ранним утром прочла свои безыскусственные молитвы, может быть, впервые в жизни, так вникая в их смысл, но теперь они опять сами собой полились из ее уст. Старик молча снял шляп. Где ему было помнить слова? Он мог только выслушать их и сказать Аминь. Дома на полке. У них стояла потрепанная книжка с диковинными картинками «Странствия пилигрима», над которой девочка часто засиживалась по вечерам, размышляя, правда ли все то, что в ней написано, и где находятся эти далекие страны с такими причудливыми названиями. «Странствия пилигрима» 1678-1684 Аллегорический роман английского писателя Джона Бэньяна, 1628-1688. В этом романе Бэньян отстаивает строгие моральные нормы пуританства и разоблачает распущенность аристократии. Задумавшись о покинутом доме, она вдруг ясно вспомнила одну главу из этих странствий. «Дедушка...» — Милый, — сказала она, — здесь гораздо лучше и красивее, чем в том месте, которое нарисовано в книжке. И все-таки мне кажется, что мы с тобой, точно христиан, сложили на траву все наши заботы и горести, и никогда больше не поднимем их. Христиан — имя главного героя романа Беньена «Странствие пилигрима». — Да, и никогда больше не вернемся туда. — Никогда не вернемся, — подхватил старик, махнув рукой по направлению к городу. — Теперь мы с тобой свободны, Нелл. Больше нас туда не заманят. — Ты не устал? — спросила девочка. — Ты не заболеешь после такой долгой дороги. — Мы ушли оттуда, значит, я больше никогда не заболею, — последовал ответ. Нам надо уйти подальше, как можно дальше. Еще рано останавливаться, рано отдыхать, пойдем. На лугу был небольшой чистый пруд, где девочка вымыла руки, лицо и ноги, прежде чем пускаться в дальнейший путь. Ей хотелось, чтобы дедушка тоже освежился. Она усадила его на траву и, черпая воду пригоршнями, умыла ему лицо и утерла его своим платьем. «Я сам теперь ничего не могу», — пробормотал старик. «Не знаю, как это получилось. Раньше все дела делал сам. Но то время прошло. Не оставляй меня, Нел, не оставляй. Моя любовь всегда была с тобой, верь мне. Если я и тебя потеряю, радость моя, мне останется только одно — умереть». Он уронил голову ей на плечо и жалобно застонал. Случись это раньше, каких-нибудь несколько дней назад, девочка не сдержала бы слез и заплакала бы вместе с ним. Но сейчас она принялась мягко и нежно утешать дедушку. Улыбкой разогнала его страх перед будто бы грозящей им разлукой, и обратила все слова в шутку. Старик скоро успокоился,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 Ветер прилетал полный ароматов, собранных по пути, и пчелы, подхваченные этой благовонной волной, велись вокруг сонным жужжанием, выражая свою радость. Теперь они шли открытыми полями. Жилье встречалось редко, иной раз на расстоянии нескольких миль одно от другого. Время от времени попадались стеснившиеся кучками скромные коттеджи. Кое-где в открытых дверях был поставлен стул или положена низкая перекладина, чтобы дети не выползали на дорогу. Другие стояли запертые, так как хозяева всей семьей работали в поле. Такие коттеджи часто служили началом маленькой деревушки, и вскоре вслед за ними показывалась мастерская колесника или кузница, потом богатая ферма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 За ней еще более скромная пивная, деревенская лавочка, потом домики стряпчивой пастора, чьи грозные имена повергали пивную в дрожь. Потом из рощицы робко выглядывала церковь, еще несколько маленьких коттеджей, а за ними арестный дом, загон для скота, а нередко и глубокий пересохший колодец у придорожной насыпи.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 Сделать выбор оказалось нелегко, потому что она робела и боялась получить отказ. В одном домике плакал ребенок, в другом раскричалась на кого-то хозяйка. Тут слишком убого, там слишком людно. Наконец она остановилась у домика, где вся семья собралась за столом. Остановилась главным образом потому, что увидела старичка, сидевшего в мягком кресле ближе всех к очагу, и подумала, что он, верно, тоже дедушка, и жалится над ее спутником. Кроме старичка за столом сидели хозяин с женой и трое ребятишек, загорелых и румяных, как яблочки. Просьбу Нелл сейчас же уважили.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 так как дедушка молча обратил к ней взгляд. — Из Лондона? — спросил старичок. Девочка ответила утвердительно. — А, он тоже часто бывал в Лондоне, ездил туда с подводами. Последний раз года тридцать два назад. Говорят, с тех пор многое изменилось. Ну что ж, очень возможно, он и сам изменился. Тридцать два года — немалый срок. А восемьдесят четыре — немалый возраст, хотя он знавал людей, которые доживали до сотни, и здоровье у них было не такое крепкое, как у него, куда там их сравнивать нельзя.